Глава сороковая. Необъявленный визит. Убедившись, что тренировать мне особо и нечего, я тоже оставил мостик и отправился помогать Хасси. Лишние рабочие руки, пусть и не самые умелые, для той явно были не лишними, и в итоге мне очень быстро нашли пару заданий. А через полчаса перед нами стояла трёхметровая платформа с необходимым набором модулей. И самое главное, учитывая все те объяснения, что Хасси давала в процессе сборки, я был уверен, при необходимости теперь и сам смогу собрать что-то подобное. Сколько осталось времени до выхода? Я вытер пот со лба и посмотрел на Хасси. Ближайшее окно через 20 секунд. Следующее, когда новые станции окажутся в нужном нам квадрате, будет через 53 минуты. Она не договорила, когда я её оборвал. Тогда не теряем время. Все по местам. Есть. Дружно отозвались медведи и стартовали на свою палубу. Так точно, капитан. Хасси тоже собралась на свой пост и, по сути, попыталась хлопнуть меня по плечу, но промазала и попала намного ниже. Или не промазала. В итоге я потерял целую секунду, пытаясь понять, что это только что было, а потом плюнул на всех и помчался к своему креслу пилота. Если в первые секунды всем будет рулить Химера, то потом наш успех будет зависеть уже только от меня, и нужно будет быть наготове. Начинаю обратный отсчёт. Голос Хасси зазвучал по громкой связи. 3 2 1. Мы оказались в открытом космосе, и тут же сквозь нас пронёсся вылетевший из поверхности звезды протобиранец, почти полностью сжирая запасы моего и Хасси щитов. И это нам ещё повезло, что маляри врубили гравипушку, и наши техники смогли сработать как надо. Я на мгновение задержался, оглядывая этот поток звёздной плазмы, удерживаемый магнитным полем. Какой он длинный! Раз в 20 больше диаметра Земли. Выходит ещё малыш. Эти ребята могут быть в разы объёмнее и длиннее. Но хватит терять время. Я оторвался от столь масштабного и красивого зрелища, Ирванул наш корабль вперёд точно по продуманному заранее маршруту. И это вышло даже проще, чем на тренировке. Похоже, виртуальная реальность не смогла до конца воспроизвести мои способности, добавившиеся к стандартным талантам пилота. В итоге, за считанные мгновения мы вырвались за пределы звезды Соул и, прикрываясь искажениями от сорвавшегося вместе с нами турбуранца, подобрались их к главной планете Вели почти вплотную. Заходим в атмосферу. Приготовьтесь блокировать орудия орбитальных станций. Я перевёл нашу гравипушку в режим атаки и предупредил канониров Малри. С первым этапом мы закончили, но остальное от этого проще не становится. Хасси корректировала наш путь, делая для всех наблюдателей вид, будто бы мы собираемся пробивать альбом орудия главного калибра. Пусть все думают, что мы самоубийцы. Давай нам время на завершение манёвра. Входящая линия начала разрываться от попыток диспетчеров с нами связаться. Потом пошли угрозы на военных частотах, и наконец, неожиданно, я узнал в входящих номер самой Ами. Привет. Пока наш полёт проходит штатно и со своей ролью я пока точно справляюсь, так что можно и ответить. Мак, не хочешь объясниться? начала принцесса, и я удивился, как быстро она узнала о нашем появлении. Что это за манёвры на накаташе? Что за бредни про жуков? И что, наконец, за корабль ты нашёл? Это на нём ты поставил новый рекорд по прохождению 3 секунд. Я не удержался от невольной улыбки. Кажется, информация о моих приключениях начала запаздывать по сравнению со мной самим. А ещё говорят, что скорость передачи сплетен в разы превышает скорость звука и света. Врут. Ты сейчас в серебряном дворце, косоглазые больные как раз ослепили первую станцию, и мы начали заходить на вторую. Да. Ами замедлилась с ответом и, кажется, начала что-то подозревать. Тогда выйди во двор, сейчас я тебе кое-что покажу. Я улыбнулся, глядя, как Ародия второй боевой башни тоже замолчала и вырубила связь с принцессой. Всё, что хотел, я ей уже сказал, а вот команде надо ещё успеть выдать новые инструкции. Не расслабляемся, перед посадкой приготовьтесь к залпу в указанную мной точку. После высадки стоим рядом со мной, и любые движения и слова только после моего разрешения. Никаких возражений не последовало. Ахасси даже показала мне большой палец, оценив мой командирский тон. А корабль тем временем приближался к Соул. Серебряный дворец был совсем близко, а я уже видел сотни флайеров и истребителей, идущих на перехват, а также Ами, которая, словно игнорируя весь этот бедлам, вышла на улицу и остановилась на вершине ведущей к замку лестницы. Вот сюда. Я отметил новую точку для атаки буквально в 10 метрах от принцессы. А потом сразу после того, как мои медведи дали залп, бросил туда корабль и посадил прямо перед ней. Теперь оставался последний этап открыть люк и выйти, замерев прямо в той точке, куда я только что стрелял. И как это понимать? Ами немного устало смотрела на меня и жмущихся к моей спине двух медведей и хаси. Ожаться было нужно, чтобы никто не вышел за пределы очерченной выстрелом двухметровой зоны. Хотел тебе кое-что показать. В этот момент до нас добралась вся та остая истребителей и флайеров, прибывших на выручку принцессе. И так как та и не подумала их останавливать, тут же прошлась по нам, наверное, тысячи техник. Ни один, даже самый сильный в мире щит не смог бы выдержать подобного навала. А вот наше, наполненное гравитацией поле, просто обнулило весь этот град самых разнообразных способностей, оставив нас целыми и невредимыми. Убедил. Это, как минимум, достойно разговора. Амелиш один раз махнул рукой, и вся летающая братия, что ещё секунду назад поливала нас боевыми техниками, мгновенно развернулась и улетела обратно, туда, откуда и появилась. Похоже, мой план всё-таки сработал. Я немного устало улыбнулся и хотел было уже начать рассказ о дебихатах, грозящей галактике опасности и о том, как мы можем со всем этим справиться, когда двухметровый кусок барельефа императорского дворца неожиданно отделился от основной стены и спрыгнул вниз, клацнув стальными ступнями при касании дворцовых плит. Осторожно, это убийца. очень сильный. Тут же предупредила меня Хасси, но я уже и так догадался, кто же это к нам пожаловал.